ХОРОШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Впрочем, против осуждения, которое мы обрушиваем на других и которое потом бумерангом возвращается к нам, есть единственное противоядие – предложить варианты разрешения проблемы или свою готовность выслушать предложения, имеющиеся в арсенале у нашего визави. Тут есть одна хитрость. Когда вы начинаете обсуждать варианты решения проблемы, вы уже не враги, не оппоненты, а люди, которые решают общую для них проблему. Вы уже объединены. и потому какие-либо обвинения становятся абсолютно бессмысленными. Поэтому неважно даже, кто будет предлагать эти варианты – ваш в и з а в и или вы. Если предложение стоящее, это станет очевидно. Если же оно окажется бесперспективным, то выгод будет мало, и от него откажутся обе стороны. И тот, и другой варианты – это хороший исход. В первом случае вы знаете, какое решение правильно, во втором – какое решение принимать ни в коем случае нельзя. Так или иначе, жизнь представляет нам неисчислимое богатство выбора, то есть вариант решения любой проблемы всегда есть. Впрочем, это «всегда» действительно только тогда, когда эту проблему решают сразу обе стороны, в ней повинные – степень виновности сторон не имеет значения – и совместно. Последнее же возможно только при наличии доброй воли. Впрочем, в большинстве случаев достаточно доброй воли хотя бы одного из участников конфликта. И это не значит, что именно он должен идти на попятную, просто он не ослеплен происходящим, а следовательно, у него в руках карты, он тот, кто сдает и может сдать так, как он считает нужным. На этих картах написаны последствия тех или иных решений, поэтому именно тот, кто имеет добрую волю для разрешения конфликта и способен добиться максимальных результатов. Не знаю, что еще нужно сказать, чтобы эта мысль стала абсолютно понятной, но добрая воля выгодна именно тому, кто ее проявляет, если, конечно, она не лукавство. И даже если мои аргументы недостаточны, то просто запомните это и попробуйте сделать. Добрая воля выгодна именно тому, кто ею обладает. Он предлагает решение, а потому именно он и решает. Если же человек знает, что все, что он делает, он делает для себя, то, соответственно, и это решение будет ему на пользу. Польза же может быть только взаимной.